Глава 1. Воскресенье. Сознание возвращалось толчками. Он выныривал из бездонных глубин сна, регистрировал свет, контуры без приборов и опять бессовольно погружался в небытие. Иногда он слышал голоса рядом, но не мог понять, что они говорят. Так было много раз, прежде чем он проснулся по-настоящему. Бортаясь по Борта из прозрачного пластика, бесстеневая лампа наверху, писк монитора, над головой шланги, трубки, катетеры. У меня лимфосаркома. Сполнилось вдруг: я скоро умру. Для умирающего он чувствовал себя неожиданно хорошо. Не как под морфином, когда боль на самом деле есть, но свернулось как пёс в будке и ждёт лишь момента, чтобы броситься снова. Теперь боли не было совсем. Странно и непривычно. Он уже забыл, как это, когда ничего не болит. Сознание прояснилось, он окончательно проснулся. Пошевелил руками и ногами, всё на месте. Меня перевели в другую больницу, подумал он. Потолок раньше был другой, с белых дырочек в квадратах, а здесь сплошной глянец, и бортики кровати похожи на саркофаг. Он повернул голову и увидел серую крышку стола. Последнее, что он помнил, реанимация, как нервно стремительно вяздины каталки перекладывали, не церемонясь, как волнами накатывал безумный страх, перекрывая даже привычную боль. Вот уже всё? Конец? Видимо, не всё. Вытащили, нашли какой-то способ перевели в другое место. Он глубоко вздохнул, наслаждаясь самой этой возможностью дышать полной грудью без давящей боли в узлах. Над ним склонилось встревоженное лицо молодой женщины. "Здравствуйте, господин Гольденберг. Как у себя чувствуете?" Сестра говорила почему-то по-английски. "Гольденберг это его имя. Рэй Гольденберг". Он открыл рот и понял, что забыл, как говорят. С трудом, словно новорождённый, выдавил хрипящий первый звук. "Нормально. Для покойника просто отлично. Хотите пить?" инсестра дала ему минералки и стакан с носиком. Он глотал с трудом. Пить не хотелось, но во рту всё пересохло и хотелось это смочить. Подождите немного. Медсестра сейчас доизпользования. Я сейчас. Райус слышал её быструю злонаволенную речь. Она говорила, видимо, по телефону. Пришёл в себя, ориентирован, шутит. Да, пожалуйста, скорее. Потом она исчезла. Её место заняла женщина постарше с лицом похожим на искусно вылепленную маску. Здравствуйте, господин Голденберг. Я ваш сопровождающий психолог. Вы меня понимаете? Конечно, ответил Рай. Женщина улыбнулась. Меня зовут Анита Шульц-Росс. Можно просто Анита. Как у себя чувствуете? Рай ответил, что хорошо. Вы находитесь в центре экспериментальной медицины в Берне, сообщил психолог. Вот оно что. Наверное, мать постаралась, меня отправили в Швейцарию. Экспериментальное? Значит, на мне что-то пробовали, и это помогло. Ну что ж, Мне нужно задать вам несколько вопросов. Вы помните, что с вами происходило? Ну, последнее, что я помню, это меня везут в реанимацию. У меня лимфозоркома. Похоже, нашли какой-то способ лечения, правильно понимаю? Я уж думал, всё, отбрасываю коньки, мать не хотела, чтобы меня в хоспис. А что, долго я был без сознания? Да, а долго, кивнул психолог. Я вам всё объясню. Сколько вам лет? 28. Она надела ему на голову лёгкий шлем с металлическими планками и глядя на монитор сбоку, задавая ещё несколько дурацких вопросов о семье, о воспоминаниях, потом он называл цвета и решал какие-то арифметические примеры. Психолог сняла шлем. Ваш мозг в полном порядке, господин Голденберг. Это радует, отозвался Рай. С того момента, который вы помните, как вас ввезли в реанимацию, прошло очень много времени, произнесла женщина, глядя ему в глаза. Прошли годы. Я что, был в коме? Помнишь, ты с Вихрем вспоминания из каких-то сериалах, там постоянно кто-то впадал в кому, и потом года спустя медицинскую ситуацию вам объяснят позже. Но приготовьтесь к тому, что ваша ситуация необычна, и что теперь всё будет иначе. Но самое главное, господин Голденберг, вы живы, вы здоровы. Ведь вы были музыкантом, у вас богатая фантазия, вы легко приспосабливаетесь к новым ситуациям, а теперь у вас всё будет хорошо. Он всё ещё много спал. Вечером молоденькая медсестра покормила его протёртой кашей. Есть было странно, так же, как и говорить. Прошли годы. Как он жил всё это время, питаясь через трубочку? На следующий день сюда Рэя разбудил физиотерапевт и проделал с ним упражнения руками, ногами, а потом помог Рэю сесть на краешек кровати. От вертикального положения закружилась голова. Рэй закрыл глаза, но потом, открыв их снова, стал с любопытством разглядывать палату. Бернский центр был ультрасовременным. Рай увидел приборы, мониторы, непонятные гаджеты футуристического дизайна. На стене висела копия Ван Гога в рамке. Улица, освещённая фонарями, кафе. По ассоциации вспомнил Амстердам, когда они познакомились с Тимом. Кстати, если прошли годы, то вспомнит ли Тимо его вообще о Дженни? Не факт. Кстати, они его и в Кёльне не очень-то довещали, когда он умирал, но там, наверное, мать постаралась. она на дух не переносила ни дженнифер, ни тембуле тима. А вом страдании было клёво с тоской подумал он вдруг. После двух джоинтов улица плыла как корабль в шторм, и казалось, из-под ног поднимается туман. Тима обнял его за плечи. Гостиница была маленькая и стрёмной, с обшарпанными стенами, и с тима это было так остро, так всеобъемлюще, будто в первый раз. Из-за стены пахло турецким кебабом. Воспоминание вместе с чувством минохлынуло так сильно, что реи покачнулся. Физиотерапевт положил его обратно в постель. Дальше была очередь врачей, двое мужчина и женщина, осматривали, ощупывали его, водили над кожей какими-то приборами. Потом мужчина-врач удалил мочевой катетер. Все они тут говорили по-английски. Врачи, персонал по уходу, психолог, темнокожая уборщица, которая вилась по ладу с моющим роботом, и запустила машинку. Рэй прекрасно помнил, что в Швейцарии всегда можно было обратиться нимецким и французским. Что-то здесь было нечисто, что-то не так. Он начал беспокоиться. На окполо дня явилась психолог. Рэй сразу взял бы коз рага. Сколько лет прошло? Какой сейчас год? Психолог внимательно посмотрела на него и ответила: "Сейчас 2084 год". Рэй молчал примерно полминуты. Психолог ничего не говорила, давая ему возможность пойти в себя. Но «Ну, это же бред, наконец, произнёс он. Ну, вы издеваетесь? Я же не мог проспать 72 года. Мне уже было бы 100. Вы не проспали всё это время, жесток ответил психолог. Вы были мёртвой рай. Вы умерли в 2012 году. Ваша мать сразу же подвергла ваше тело погружению в холодовой добиоз. Это оказалось правильным решением. Сейчас мы получили возможность оживить вас. Шайза выдохнул потрясённый Рэй. Психолог продолжал: Вы должны понять, что всех тех, кто вы с Драгову узнали, уже нет живых. Единственный родственник, который сейчас жив и готов встретиться с вами это ваш пельмянник Энрике Канья Галденберг. Вы помните его? Помню, конечно, но он же со 70 шке вырывался, я хотя уже была и снаб абсурдности ты мысли. Энрике, черноглазый карапуз с сестры выскочившей замуж за испанского футболиста. Мати Натим, конечно, не осчастливила, хотя её кумир владел кругловинным состоянием. Сейчас господин Укаенер Гейльденбергу 76 лет. Он встретится с вами, когда только вы будете к этому готовы. Через несколько дней Рай научился лихо вставать и ходить, посещал туалет, расположенный рядом с палатой. С аппетитом ел незнакомую, но вкусную пищу, которую ему таскали сёстры. Все трубки из его тела удалили. Непрерывно мучили какими-то обследованиями. Говорили, что он огромный успех Бернского центра. Оказывается, в мире сохранилось совсем немного крионированных тел, пригодных к оживлению. Большинство было повреждено необратимо. Многие анабиозные фирмы разорились и похоронили клиентов. Мало того, Райони слыхано повезло. Его заморозили с каким-то специальным протектором, так что его клетки оказались очень мало повреждены. К тому же это было сделано необыкновенно быстро, чуть ли не в первые 5 минут после смерти. До сих пор было сделано всего восемь попыток оживления, и он первый, с кем это полностью удалось. И первый, кого удалось окончательно вылечить с лимфосаркомой, они здесь уже научились управлять. Вводили какие-то микроагенты на основе вирусов. И эти микроагенты восстанавливали повреждённые молекулы. Собственно, они же и использовались после анабиоза. Но если бы не эти экспериментальные криопротекторы, ничего бы не получилось. Raybel первым молодым реанимированным пациентом, единственным пришельцем из прошлого. Рей это было всё равно. Не так-то и просто объяснить всем этим людям, каково это, когда нет и не будет больше никого из тех, кого ты знал. Нет смешливой рыжей Дженнифер, великолепного Тима, нет ребят из группы гениального Сайласа, нет матери с строгой консервативной католичкой. Нет отца, которого Рей и так видел очень редко, отца вечно занятого делами корпорации. Нет сестёр и Клаудии с её футболистом. Никого, никого больше нет. Жизнь только маленький гиперактивный шкет Энрике. Теперь все доволасы старец. Рэй не пытался объяснить, всё равно не поймут. Психолог в чём-то была права. Он всегда легко приспосабливался к новой обстановке. Он объездил весь мир, искал просветление в тибетском дацане, катался на туземной лодке кано в Полинезии, спал с молоденькими приветливыми девчонками в Таиланде, курил кальян в Тунисе. Он был солопаем, 4 раза бросал учёбу, наконец объявил себя творческой личностью и собрал группу. Папанс всё пытался его воспитывать, но плотило справно. Мать старалась не замечать его похождений. Даже удивительно, что мать, которая он так истрепал нервы, оказывается до такой степени его любила, шалопая и бездельник. Вложила весь личный капитал в креаническую фирму, пошла против собственных католических принципов. Когда Рей думал об этом, он испытывал доселе незнакомое чувство благодарности к матери. При жизни она просто раздражала его, но вот же оказывается, подарила вторую жизнь. И кто, как не он, сумеет обустроиться в этой жизни, начать с нуля, привыкнуть ко всему, найти новых друзей. Он сможет В комнате ожидания за стеклянной перегородкой сидел незнакомый мужчина. Лицо, как у многих здесь, было не просто ухоженным, похоже на идеальную маску. Косметика, операции, кто их тут знает. Тёмные волосы волной зачесаны назад. Костюм незнакомо выглядел на очень приличного дизайна, из жёсткой серебристой ткани с переливающимися оттенками. Бордовый галстук, белый воротничок. Мужчина шевелил воздух и пальцами левой руки, а левой придерживал что-то вроде айпада. Рейшакнул в комнату Мужчина поднял глаза, поднялся ему навстречу. Айпад сам с собой сложился в крошечный прямоугольник, скользнувший в карман серебристого костюма. "Здравствуй", громко произнёс мужчина. "Не узнаёшь, дядя?" И в этот миг впервые почудилось в его чёрных, как угли, глазах что-то знакомое. "Энрике?" растерянно произнёс Дюстрей. Но ведь племяннику должно быть уже под 80. "Привет, дядя Рей", радостно шагнул к нему Энрике, обнял, похлопал по спине. "Что скажешь, я сильно изменился?" Ну как тебе сказать, шёломлённо пробормотал Рей, вспомнив пацана, прыгающего вокруг стульев на семейном обеде на перегонки с домашним бульдогом. Но я ожидал, что ты, а старше. Мне 76, лёгким удивлением ответил Энрике. А, понял, в то время мой возраст считался статическим, и внешность старика была соответствующая. Но теперь совсем другая косметика, пластическая хирургия, да и вообще медицина, сам всё поймёшь. Продолжительность жизни тоже выросла, но главное увеличился активный период. Они вышли в коридор, точнее, в хрустально сверкающую галерею с прозрачными стенами, за которыми были видны низко нависающие облака. Галерея опоясывала внутренние помещения центра. "Формальности улажены, говорил Эндике. Я могу тебя забрать, но они хотят, конечно, чтобы ты продолжал ездить на обследования. Бесплатно, это же научный феномен". Ну, Рей, честно говоря, никто из нас этого не ожидал, однако мы все очень рады. Вот сюда, налево. Это была кабина лифта, обитая мягким серым материалом. Зеркала вовсю стены, кресла, тончайшие экраны в воздухе с беззвучным роущением по певцам. Энерике уверенно опустился в кресло. Рей тоже сел. Через секунду убедился, что садиться стоило. Лифт рванул вниз в сторону, словно на русских горках. К горлу подкатил комок невесомости. Потом падение прекратилось, и лифт уже только ехал подобного вагона. Затем створки раскрылись. Я на машине пояснил Андрею: "Конечно, далековато можно было лететь, но я подумал, что тебе интересно будет таким образом вехач мир. У меня вилла на Бодензее. Рей почти не слышал. Перед ним раскинулась гигантская многоэтажная парковка. Автомобили, если эти сверкающие снаряды с тёмными щелями окон или кабитами позарями чуть выступающими над металлом, можно было назвать автомобилями". были закреплены на невысоких подиумах, насыпь приподняты вверх. Некоторые машины больше напоминали шаттлы из "Стартрека". Энрике подошёл к серебристо-оттекаемой капсуле с непроницаемо чёрным кокпитом-крышей. На носу автомобиля блестел знакомый символ Mercedes'а. Дверцы распахнулись вверх, на манер спортивного болида. Рейнер нырнул внутрь, на левое сиденье, кресло удобно изогнулось, принимая пассажира. Склёпы крыша кокпита изнутри оказались прозрачными и даже незатёмлёнными. Окружающая просматривалась так хорошо, словно крыши не было вовсе. Ну и машинки, пробормотал Рэй. Энрике провёл пальцем по панели управления, состоящей из сенсорных клавиш. Вместо руля у машины был джойстик. Да, в ваше время в качестве топлива ещё использовалась нефть. Эти, конечно, в основном на водороде, небрежно уронил Энрике. Рэй мельком подумал, что водительские права придётся делать заново. Из-под передних колёс Мерса вылетели вердвые серебристые полоски направляющие. По этим полоскам машина начала стремительный подъём вверх, взлетела над рядами других замерших на старте авто, выскочила наружу. Энрике поймал стальной тонкий проводок, приложил к собственному виску. Рейя ощущал себя героем фантастического романа. Как Голливуде не сдержался он. Голливуд, затруднение обращился к Энрике. А, вспомнил, да, знаменитая киностудия была. Сейчас в основном развлекательную продукцию выпускает DreamGate. Ещё и японские хорошие студии есть. DreamGate новая киностудия. Да нет, кто сейчас смотрит кино, сморщился Энрике. Он едва машину даже не касался джойстика, машина мчалась сама. Сейчас только интерэки. Кино вымерло, удивился Рей. Нет, почему? Существует, даже популярно, как театр. Ты часто в театр ходил? Один раз в школе, вспомнил Рей. Вот и тут так же. Для любителей есть и кино, и театры, и книги, всё есть, но народ смотрит только интерэки. А что это? Вроде и игры интерактивные. Вероятно, но те игры, что ты помнишь, примитив. Сейчас всё намного интереснее, да сам увидишь. Рей повёрнулся к окну. Дух захватило. Машина неслась на огромный вызотенник, касаясь колёсами дороги, она парила над гигантским спиральным спуском. Сзади располагались четыре башни небоскрёбов, которые располагался в частности Бернский центр. Впереди, далеко внизу, спуск переходил в виадук, в дугой скинутый над городскими кварталами. Вид на город с высоты птичьего полёта ошеломлял. Слева внизу синело озеро в окружении тёмных лесов. За ним нечто новое, огромный прозрачный купол, закрывающий лес чуть ли не до горизонта. "Это что такое вон там?" спросил Рай, Энрике глянул. "А, это закрытая зона. Там радиация. Вот и поставили купол из графеновых мембран. Хоть ветром воздух оттуда не разносит. Почему радиация?" поразился Рай. "Эпицентр Берн собственно тоже зацепило, здесь километров 100 всего. Там была база НАТО, русские бомбу сбросили." Так что помолчал, спросил Рей. Война была, что ль, здесь, в Европе? Война была мировая, сурово ответил племянник. Но уже 50 лет прошло. Теперь уже нормально всё. Правда, если помнишь, то и время на земле жило 7 миллиардов человек, или 6. Сейчас, по приблизительной оценке, 3 миллиарда. Но я бы сократил ещё раза в 2, просто за цинизм. Ничего себе, выдавил Рей и по наум взглянул на молодого старика, сидевшего рядом с ним. Тебе выходит тоже досталось тогда? Да ничего, пожал плечами Андреке. Мы с родителями приехали тогда на Гран-Канария. Ты же помнишь, у нас там вилла. Там всё было спокойно. После войны вернулись сюда. В общем, на жизнь пожаловаться не могу. А чем сейчас занимаешься, приинтересовался, Рай? Да всё тем же. Унаследовал корпорацию твоего отца, так как других родственников в живых не осталось. Косметика и фармакология Голденберга. 86 фабрик в 13 странах. Расстояние от Берна до Бодензея 200 км, они преодолели за 40 минут. Машина неслась с головокружительной скоростью по трассе, проложенной в основном высоко над землёй. Но иногда спускалась вниз, а времена минерала под землёю в бесконечные тёмные тоннели. Неподалёку от Констанца Мерседес съехал с трассы на обычную, вроде бы асфальтовую дорогу. И эта дорога через несколько минут привела к небольшому замку, сверкающему как сахар на зелёной терелке парка. Это было причудливое архитектурное сооружение из стекла и белоснежного непонятного материала. Казалось, дом сложен из белой папиросной бумаги, складкам внизу, башенки и переходы наверху. Широкий пруд парковый ансамбль. "Неплохо ты тут устроился", сказал Рэй. А ведь казалось бы, и сам вырос замок миллиардера. Энрике усмехнулся. Травяной газон внезапно разъехался перед ними, и машина нырнула под землю. Из подземного гаража, напоминающего парковку в Берне, мужчина поднял домашний лифт. Ну, а теперь обедать, весело воскликнул Андрике. Комната для тебя уже приготовлена, отдохнёшь пока. Мои все в разъездах, но днях обязательно познакомлю тебя с семьёй. Обед из шести блюд был подан в просторном классическом зале. Дядю и племянника обслуживали вышколенные официанты, чернокожие в белых ливреях. На диванчиках величественно возлежали два породистых дога, мраморный и чёрный. Звучала тихо, на грани слышимости, классическая музыка. Рейс сожалел лишь о том, что желудок ещё недостаточно растянулся, не то что съесть, даже попробовать всё невозможно. Впрочем, это не проблема. Будет ещё время всё распробовать. По словам Менрике, виртуальную реальность, присловуютоую матрицу потомки так и не изобрели. Но в первый миг едва Рей шагнул через порог своей апартаменты, ему показалось, что он выпал из реального мира. Затейливые радуги вспыхнули на шкафах и стульях, и просторная комната ожила, зазвучала голосами, тихими мелодиями. Цветное облачко вдруг оторвалось от подоконника и поплыло к креслу. Через комнату пробежал, смешно подбрасывая зад белый кролик, Рэстл Бинил. Желайте напитки, поинтересовалось облачко грудным женским голосом дубляжа эти слова надписью. Рэстл мидело поматал головой. Кресло внезапно сорвалось с места и подъехало к нему. Пожалуйста, присядьте. Голос на сей раз более низкий доносился из спинки кресла. Подлокотники услужливо расдвинулись, Рей плюхнулся на сиденье. Облаков было уже два: розовое и зелёное. Они плясали в воздухе, и там внутри облачков шли какие-то непонятные телепрограммы. Желаете выйти в интернет? осведомилось кресло. Да, брякнул Рей. Из подлокотника высунулась змеиная головка. Рей акпрянул. Змея высунула длинный язык и предложила человеческим голосом: "Траскола?" Фанта 150 вкусов, свежий сок, алкогольные коктейли, литы, оргази. Ничего не надо, буркнул Рей. Тем временем на голову ему опустился обруч с затемнённой дугой над глазами. Пришельцы с прошлого разам оказался в мире ином. Эндрике говорила вирт-костюмах, вирт-кабинах, дескать, для игр и интераксов самое то полное погружение в мир тактильных, ольфакторных и прочих реальных ощущений. Даже болевых пожеланий, правда, с ограничителями. Нарэе хватило и визуальных, и слуховых впечатлений. Трехмерная реальность разворачивалась вокруг, и хоть рэй ощущал своё тело, уставшее после непривычного движения, расслабленное в кресле сознание его было полностью захвачено интернетом. Всё это по-прежнему называлось интернет, хотя и не имело с эвакуацией дотопной версии, которую рэй так любила раньше, ничего общего. Разница примерно как между летательным аппаратом братьев Райт и космическим челноком. Конечно, и то и другое летает. Рейд казался от помощи, до да пельменника и времени не было. Теперь было ясно, что самостоятельно в этом бёстромурущем многоголосии мире не разобраться. Управление было даже не голосовое, а через нейрофон, сенсор на гортани, с которого комп непосредственно считывал колебания. Но как тут управлять? Рей попробовал запросить поисковую машину. Перед ним возникла белая стена, но справа налетела полуголая певичка с едовито-розовой причёской и пронзительным визгом. За ней нервно дёргалась массовая подпевка из таких же идеальных едовито-розовых девушек. Они пели о какой-то игре. И тут же возникла таблица, напоминающая о спортивных состязаниях. Слева ревел мотор суперновой Subaru И сама машина крутилась, выскорч на подиуме. Звучала тихая музыка под шум прибоя, реклама курорта. Впереди радостно кричали дети, увидев сладкие творожки, а потом из творожков вылезли разноцветные человечки. Брррррр... И затанцевали. Одновременно, приглашающе раскрылись несколько дверей и ворот, огромный радужный портал звал к самому массовому рынку в истории. Купить можно всё. Ещё пять или шесть интернет-магазинов на перебой зазывались сверкая надписями и огнями, свои заманчивые недра. Внизу блуждающие мерцало алым дверца, за которыми мелькали женские попки и груди, предлагая волшебство эротических наслаждений. Вверху гремел музыкальный портал, Рей окончательно запутался, махнул рукой и поплыл по воле течения. Его занесло в начале в музыкальный зал, и здесь было трудно удержаться от затягивающих сознание окон ротики магазинов и других музыкальных порталов. И он попытался оценить здешние стили. Что сказал бы Сайлас, гениальный гитарист, которого Рейт искал в мелком клубе в Амстердаме, и который оказался настоящим кладезем. Впрочем, группа Распад сознания, основанная Рейем, не добилась особых успехов и в раскрутке, он, несмотря на вложенные папины деньги, тоже оказался не слишком хорош. Сам Рей играл в группе на ударных, иногда заменяя Боба или на маракасах и прочей ерунде. Но здесь никто не дотягивал до уровня Сайласа, и Лэю просто не удалось вот так слёту найти что-то приличное. Попса за прошедшие 80 лет стала ещё примитивнее и давила больше на эротические инстинкты. Исполнители были профессионально обнажены, тёмные и статически. Хотя утешал себя Рей, если в наше время зайти на любой музыкальный портал, что же встретил бы в первую очередь? Уж явно не элитарную музыку на ценителя. Потом его буквально закинуло в двери гигантского магазина, в Коэм, он ни без удивления узнал старый добрый Гамазон. Понять здесь было ничего не возможно. Какие-то красотки сновали вокруг, швыряли товары, казалось, прямо ему в руки и наперебой рассказывали о чудесных свойствах плазмеров, кадров, куфаев, чивандайзеров, кухонных приставок, финатовых ширм и прочих совершенно необходимых в жизни вещей. В рейс совершенно случайно едва не купил какую-то память кофемолки с электронным справочником и теплоизлучателем. И сделка сорвалась лишь потому, что очередная красавица продавщица, схватив его за руку и приставив палец к тёмной дощачке, разочарованно произнесла: "Ваша кредитоспособность не поддаётся оценке. Проверьте, пожалуйста, настройки вашего компьютера". И мгновенно испарилась. мысленно вытирая пот, Рей нашёл выход из гамазона и поклялся себе впредь не заходить в такие места без предварительного интернет-курса. Единственное, что его спасло отсутствие пока что его чипа в общей банковской системе. В конце концов Рейу удалось как-то разобраться в поисковом портале, и он принялся с интересом изучать современные трёхмерные видео и даже поучаствовал на одном интернет-ке музыкальном клипе. Этим днем занимался до вечера, пока Энрике не возник в одном из интернетов Кон и не пригласил его на ужин. На ужине присутствовала супруга Энрике, директор исследовательского фармацевтического института концерна Голденберг, очаровательная Наоми Голденберг. Этои тщательно моделированной бринеткой на вид было лет 30, хотя по факту исполнилось 72. Наоми улыбалась и непрерывно щебетала. Попробуй ещё вот эту тропикану. Эти фрукты нам доставляют свежими из Танзании самолётом, а наш повар делает великолепные десерты. Жюль ошеломлён пальцами, и чернокожий слуга немедленно поставил перед Дреем блюдо. Размороженному стало не по себе. В его времена порядки даже в лучших домах Европы были более демократичными. Кстати, в столовой его всёмостном доме мебель не прыгала как сумасшедшая и не решала заречь, чем бы ему заняться. Наш старший сын сейчас, к сожалению, не может. Проходит курсы омоложения на когоях. А младший, Гари, на совещании топ-менеджмента. Он много занимается делами труженик, но обещал непременно приехать и познакомиться с тобой. И Марго привезёт. Марго это наша младшая внучка, она ещё студентка. А сколько всего у вас внуков? спросил Рай, чтобы не выглядеть невежливым. Трое внучатых проплемянников ухмыльнулся Энрике. Ну, кроме Марго и ещё Элена, она занимается модой, сейчас на показе в Париже, но обязательно явится. И Леон. Мм, наш старшенький внук. Он у нас геймер, с гордостью вступила Номи. Рейниловка кивнул. Он не понял, почему надо гордиться тем, что взрослый по всей видимости мужик проводит массу времени за компьютерными играми. Но кто их тут знает? Как тебе нравится? У нас сменила тему Номи. Ведь Правда интересно. Да уж, конечно. Раис помнил свои приключения в интернете и со смехом рассказал о попытке зайти на Гамазон. Да, это не так-то просто, чтобы успеть за современным темпом, тебе нужно будет позаниматься. А, кстати, я получу этот чип. Как я понимаю, он у вас вместо денег. Не торопись, дядя, кивнул Анрике. На завтра я вызвал нашего управляющего Ахима Перейру. Он занимается и твоими делами. С утра мы на свежую голову спокойно всё это обсудим. Рэй открыл глаза. Несколько секунд он не понимал, где находится. Потом нахлынула эйфория. Он выжил. Он умирал от лимфосаркомы, ему было так хреново, что никто даже представить себе не мог. Боль, тошнота, ни человеческий ужасы это всё в 28 лет. Рэй рос в баварском роскошном поместье, учившийся в частной школе. Райф, жизнь не знавший затруднений, соплатой любого каприза, никак он не был готов к тому, чтобы умереть не дожив до 30. И вся же его мир но ожил снова. Девять да это самое сногсшибательное, самое потрясающее приключение, такого никто из его друзей даже представить не мог. Жаль, что ему уже этого не рассказать, но главное, он жив. Ему снова 28. У него впереди вся жизнь, причём жизнь куда интереснее и полнее, чем та, которую он прожил бы в своё время. DreamGate, собственные вертолёты, интерреки, роботы, интерактивная реальность. Вот вся эта живая мебель. Рейс пустил ноги спастели. Люмьяник выделил ему апартаменты из четырёх комнат, если эти залы можно назвать комнатами. Теперь Энрике объяснил, как отключить интерактивные функции, оставив лишь несколько необходимых. И комнаты остепенились. Здесь было просторное и просто деревянная мебель, паркетный пол, а вот стены необычные, матово-тусклые, похожие на экраны, и совершенно прозрачная стена в сад, как будто бы её и нету. Из спальню ломится тяжёлая зелёная ветвь с незрелыми яблоками. Пение птиц оглашало комнаты, пахло свежестью и цветами, но ничего общего с какими-нибудь освежителями воздуха, самые настоящие ароматы природные. Рей прошлёпал в душ, пол был приятно прохладен. С минуту разбирался в системе кранов, сенсоров и душевых трубок, рогался с интерактивной системой. Наконец, сумел более-менее успешно вымыться, промыть голову шампунем, а потом даже отыскать манипулятор, игравший роль фена, и высушиться. По ходу действия душ пытался продать ему какой-то новейший набор для мытья и эпиляторный крем, но Рай нахамил искусственному интеллекту и сообщил, что чипа у него до сих пор нет. Шкаф распахнув дверки, выдал набор одежды: светло-серые брюки, чёрная шёлковая рубашка, натуральное бельё и носки. На столе оказался поднос с завтраком. Рейв взглянул на часы и уставился. Продрых до 11, ну надо же. Он быстро оделся, покидал в себя завтрак: булочки, свежий джем, масло, нарезка, хороший крепкий кофе. Как приятно вновь ощутить себя живым и здоровым. На стене возникла физиономия племянника. Рейв вздрогнул. "С добрым утром, Рей". Встретимся через полчаса в моём кабинете. Ок. Пошатываясь, он вышел в коридор. Хорошенькая прислуга наводила порядок, снимала со стены тонкие стеклянные рамки, продувала их неким приборчиком, устанавливая на место. Девушка обернулась к краю. Приветливо улыбнулась и сказала по-немецки: "Доброе утро". Она была натуральной блондинкой, пышные мягкие волосы до плеч, серые глаза, заметная крепкие груди под сильным кабинельзоном, тонкая талия, перетянутая фартучком с уборками. безупречные бёдра и, к сожалению, скрытые брюками ножки. Зато руки были обнажены почти до плеча. На них выделялись мышцы, немного слишком развитые, но под мягкой и нежной кожей так и хочется погладить. "Доброе, доброе", ответил обнусырый. "Вот куда добрая фея?" "Я работаю у вашего племянника", пояснила девушка. "Меня зовут Леа. Моя специальность семейная помощница или по старинному экономка". По-немецки девушка говорила свободно, но с лёгким акцентом, славянка. Откуда вы приехали, Леа? поинтересовался Рэй, если не секрет. Нет, конечно. Я из Польши, город Львов. И она снова ослепительно улыбнулась. Рэй подмигнул к красотке, бросил ещё раз взгляд на крепкие грудьки под синей тканью и пошёл к мраморной лестнице, ведущей на третий этаж. Кабинет Энрике пока был пуст. Рэй оценил изысканный дизайн помещения, белое кресло, словно растущее из перламутрового пола. Непонятные серебристые приборы у стен за перегородкой угадывались очертания письменного стола, мониторов. Здесь не было окон, но свет лился, казалось, отовсюду. На перегородке, делящей кабинет на две части, мерцала разноцветная гигантская карта мира, вот только очень странная карта. Рэй сел в одно из кресел и принялся изучать нынешнее мировое устройство. Что-то Монрейко говорил, теперь на планете живут только 3 миллиарда. Цветной была меньшая часть мира: почти вся Северная Америка, Австралия, Африка, часть Европы, некоторые острова. Японии на карте вообще не было. Зато увеличенной выделялась бордовым пятном Гренландия. Эта раскрашенная часть мира была разделена на страны, хоть и не совсем так, как смутно вспоминалось Раев. А вся остальная гигантская часть суши, в том числе и вся Россия, Китай, Индия, да и вообще вся собственно Азия, ещё Южная Америка. Всё это оставалось на карте детственно-белым, и чёрным по-белому единственное обозначение Cold Zone. Европа была нарезана причудливо. Холодная белая зона проходила, оказывается, не так далеко отсюда, начинаясь от северной границы Баварии и Баден-Вюртемберга. Она занимала всю оставшуюся часть Германии, Данию, Скандинавию. переходя на востоке в необъятные просторы бывшей России. Внизу белая была Греция и какие-то ещё страны рядом. Белая зона проходила по берегу Чёрного моря, и опять же впадала в гигантские российские просторы. Остальная Европа была цветной, а там ГД и Франции и Бенилюкса через Швейцарию и Австрию, Чехию, Польша была белой на севере и цветной к югу. Кстати, что там сказала эта девочка? Она полька из Львова. Но разве Львов польский, а не русский город? Впрочем, кто его знает, Рей никогда не был целён географией. Рей так увлёкся рассматриванием карты, что вздрогнул от толчка двери. Вошли Энрике и управляющий Ахим Перейра, стройные с благородными бёкенбардами. "Прости, дядя, мы слегка задержались", угнулся племянник. "Надеюсь, ты не скучал". "Мм, я тут карту разглядывал. Что случилось с Россией и Китаем?" поинтересовался Рей. Энрике развёл руками. "Я ведь тебе говорил, что была большая война. К сожалению, на этих территориях практически ничего не осталось. По большей части они зарожены, всё разрушено, сожжено занабедстве. Нет, там кто-то живёт, конечно, но цивилизации там нет, да и для инвестиций эти земли больше не представляют никакого интереса. Пока во всяком случае. Ничего себе. Поразился Рей, глядя на уничтоженную половину мира. Могло быть и хуже, заметил Андрейке. Мужчины заняли кресла, перед ними развернулся серебристый плёночный экран, непонятно каким образом повисший в воздухе. Да, счастье ещё, что во время войны уцелели так много нормальных цивилизованных стран, подтвердил Перейра. И Германия наполовину, да больше, больше, чем наполовину, скорбно подтвердил Андрейке. Однако будем радоваться тому, что пока ещё есть, и перейдём к делу. Ахим? Да, пожалуйста. Перейра слегка поиграл на консоли, и на серебристом экране стали разворачиваться графики. Рей слушал внимательно. Вначале он ничего не понимал, но Перейра настойчиво повторял одно и то же. Холодный пот покатился по загривку. Перейра говорил и говорил, словно гвоздь вбивал в крышку гроба, чтобы уже запереть покойника подольше. По его словам выходило, что у Рэ нет денег совсем. Мать, отправляя его в рискованное путешествие, в будущее позаботилось о дальнейшей оплате крионической фирмы. Фактически она потратила на это всё своё состояние. И остаток после своей смерти завещала только ему, его телу, беспомощно погружённому в жидкий азот. Эта фирма забрала абсолютно всё. И хотя отец тоже завещал ему когда-то небольшой капитал, весь этот капитал был целиком уничтожен во время войны. Потеряны все фабрики Индии, Пакистана, Бангладеш. Именно часть наследства Рей была уничтожена. Клаудио и Энрике сумели возместить свои потери, быстро развернув производство инновационных фармакологических средств. Но частью капитала Рей никто не занимался. Было просто не до того. Да никто и не верил в возможность оживления. И теперь никаких дианекурея не было. Последние годы его труп содержали бесплатно за какой-то грант, так как он считался научным феноменом. По этой же причине его бесплатно обслужили в клинике. В данный момент Рейнхальд Фридрих Голденберг полностью нищий человек, ему даже нечем заплатить за оформление чипа и документов. У него нет дома, подобно сыну Божьему ему ему негде приклонить голову, нет капитала, нет образования, нет ничего. А, вот как, только и произнёс Рей, когда Перейра окончил разъяснение. Его била дрожь, сильнейшее беспокойство, он никогда ещё такого не испытывал, чтобы нигде, даже и в далёкой Вере Надежда, не маячила тень семогущего отца с его неисчерпаемым счётом. Чтобы не носить кредитку в кармане и иметь не возможности по любому случаю небрежно кинуть её на прилавок. Это было совсем новое и очень неприятное ощущение. Он сжал зубы, чтобы сдержать паническую тревогу. Зато я жив, чёрт возьми, я жив, и у меня нет лимфосаркомы. А с деньгами как-нибудь доуладится. Однако Рей тебе не стоит беспокоиться, любезно заметил племянник. У тебя есть родня. Мы с радостью тебе поможем. Наша семья по-прежнему состоятельна. Пока не думай ни о чём, спокойно живи в моём доме, изучай новую реальность. Со временем мы найдём тебе какую-нибудь работу. Конечно, ты должен знать правду. Но не беспокойся, Рейс. Само собой разумеется, я тебя не оставлю. Слова племянника о какой-нибудь работе зацепили Рея больше, чем он сам мог предположить. Но через несколько дней он совершенно успокоился и забыл эту фразу. В конце концов, её отец постоянно бурчал на тему: "Надо учиться, надо работать". Но тем не менее башлял и бастал столько, что хватало на всё. В конце концов, теперь племянничек в три раза старше его, этот старпёр как они любят говорить, всего добившийся, хотят чего он добился, и ему всё падало в рот. Он просто физически не может не нудить. Однако семейные связи остаются семейными связями, своих не бросают. Дарой на одних воспоминаниях о прошлом может состояние сделать. Так что стресс быстро улёкся. Энрике подрядился оформить Raychip, чип вводился как к собаке, банально под кожу. Отдельного счёта ему не завели, но он мог пользоваться семейным потребительским счётом, неискаемым. Сначала он летал в клинику раз в 2 дня, затем ему разрешили являться раз в неделю. Здоровье не вызывало никаких нареканий. Рейн научился ориентироваться в интернете и отключать хотя бы часть рекламы. Он посмотрел последние хиты интераков. Спецэффекты были великолепными. Например, в Убийстве с клубникой можно было самому выстрелить в убегающего маньяка и ощутить запах горелой человеческой плоти. В космическом боевике Опасная звезда тело плавало в невесомости среди звёзд, так что даже комок горлу подкатывал. Расписанные были в основном сюжеты боевиков и детективов. Отдельной статьёй шла аэродика. Собственно говоря, в нормальном сексе уже практически не было нужды, так как спецснастки и вид костюм обеспечивали полную гамму тактильных ощущений, а интереки любил даже самую немыслимую обстановку. Ему хотелось посмотреть мир, что в нём изменилось, пощупать собственными руками новую ткань этого мира, ощутить его запах. Рейпер смотрел туристические порталы. На южных курортах, не перешедших в холодную зону, мало что изменилось. Но и мох хотелось не пляжей и мулаток. Секс, море и солнце вретте сильно изменились за полвека. Интересно увидеть нынешние города. С Ирландами вышел полный облом. Оказывается, за это время уровень мирового океана значительно повысился, и с климатом произошла ерунда, которую ещё тогда предсказывали. И к тому же во время войны применяли какое-то новое оружие, так что земная кора взбесилась, было много цунами и землетрясений. Часть голландской территории ушла под воду, на другой части шла мощная стройка, наращивали гигантскую стену для защиты от океана. Та же история творилась и в Англии. Что касается Японии, она прекратила своё существование. Вернее, перенесла его на территорию Австралии, где им выделили значительный кусок местности, почти равный прежним островам. Там теперь располагались старые японские корпорации: Mitsubishi, Toyota, Toshiba, Sony, Hitachi, видимо, сохранившие своё богатство и влияние. Однако ехать в такую Японию не имело смысла. Вообще прежние туристические цели как-то утратили лоск, вместо этого компания активно предлагали, например, Карлос Рое. Уж что там такого интересного в этом затеряездном немецком городе? Многовлекательного обещали США, но в Америку Рое пока не хотелось лететь. На собственные страхи и риск Рое в одиночку полетел в Люксембург. То есть, конечно, его сопровождал семейный пилот, всё-таки на автоматику целиком положиться нельзя. Столицу карликового государства было не узнать. Древние замки и ажурные мосты над каньонами были лишь декорациями. В них творилась мистерия. Цвели неземные растения, порхали гигантские бабочки, вспыхивали фейерверки из каньонов, поднимались мерцающие облака. Дивные существа танцевали в воздухе. Рей помнил, что в прежние времена здесь ходили какие-то экскурсии из пенсионеров в шортах и с фотоаппаратами, из жадно глазеющих на всё восточноевропейцев. Сейчас не было ни экскурсионных автобусов, ни деловитых гидов, ни туристов. По городу свободно разгуливали дамы и каваллеры в пышных средневековых нарядах. В каретах проезжали важные лица, гордо царяли отряды мушкетеров на выхоленных конях. Входы охраняли гвардейцы, в основном почему-то чернокожие. Впрочем, многие были одеты обыкновенно, как рей, видимо, приезжие. Замки и здания перемигивали фантастическими иллюминациями. Повсюду то и дело разыгрывались ролевые сцены. Рей не знал этих фильмов и антреков, но остальные, по-видимому, были в курсе. Разные эпохи и миры пересекались в Люксембурге. В каньон плавно спускались на дельтапланах юные девушки сверкающих в сверкающих платьях, словно стайка летучих альфов. У самого дворца рея два не сбило с ног группа гогочишных офицеров в форме Третьего Рейха. На фасаде ресторана переливалась трёхмерная видеореклама. Флаг турнир Люксембурга 5 апреля 10:00 утра. Какие-то вооружённые мускулистые парни с флагами Рэй вошёл в ресторан и соблещеньем муселс. Смуглый официант немедленно подскочил с меню. Рэй заказал почти не глядя. Обслуга здесь работала бесшумно и ловко, в основном иностранцы, конечно, из Африки или откуда там их несёт. В этом смысле в Европе ничего не изменилось, разве что иностранцы ведут себя не так нагло. Наверное, отменили пособие, подумал Рэй. Не то что пособие, иностранцы его раздражали, но в глубине души он не мог не признавать правоту окружающих. Всё же ненормально, когда эти голодранцы толпами едут в Европу паразитировать на социальных пособиях. Здесь они в основном работали и работали старательно. Внезапно рядом с Рэйем появился какой-то тип с фиолетовыми глазами и коротко стриженной шевелюрой того же цвета. Извините, все столики заняты. Вы не будете против, если я Рэй, пожал плечами. Тип плюхнулся напротив него и углубился в изучение электронного меню. Официант тихо поставил перед Рэйем блюдо с жареным мясом и капустой. Сосед оторвался от меню, сделал заказ. Затем с Гилл Наре улыбнулся. Кстати, раз уж если я здесь сижу, то, видимо, надо представиться. Меня зовут Шон Уэсли, я журналист, сотрудник Real Life. Вы ведь знаете наш портал. Э, не очень призналса Рей. Дело в том, что я журналист протестующего выставил ого. Нет, нет, не надо оправданий. Я всё понимаю, и вам представляться не нужно. Я знаю, кто вы такой. Хм. Проезднес Райн начиная понимать, что его обвели вокруг пальца, но уйти сейчас было бы странно, бросить только начатый обед, посвящавшийся Сен-Рике, он отказал всем журналистам, хотя уже в первый день получил десятки запросов на интервью. Как и у большинства здесь, лицо Уэсли было полностью смоделированным и казалось лицом киборга. Неестественная ровная кожа приятного оттенка, реальные черты и декоративная печать Real Life на виске. Это Ре уже не удивляло. Он ведь сам планировал в ближайшее время отправиться в модель-салон, только вот надо было подобрать свой имидж. Не обижайтесь, улыбнулся я, если если вы не хотите интервью, то я прекрасно могу это понять. Право на частную жизнь это важнее всего, но я очень любопытен, это не только профессиональное, это личное. Вы можете поговорить со мной просто как с человеком. А, а завтра всё это появится на первой полосе. Или как это у вас называется? Ну что, вы его скликтовали, Эсли? Даже если я посмею хоть слово опубликовать без вашего согласия, вы сможете разорить меня дочиста. Вы знаете, какая сейчас юриспруденция? Всего несколько вопросов, Рей, вы меня так обяжете. Ну хорошо, сдался, пришельцы с прошлого. Валяйте, спрашивайте, если подобрался. Вопрос самый простой. Вот вы видите наш мир Что в нём изменилось по сравнению с прошлым? Что особенно поразило вас? Ну, конечно, интернет, не колеблясь ответил Рай. Техника вообще, машины, все эти вертолёты, интерактивные системы, он чуть не сказал интерактивный секс. То есть можно было представить и больше изменения, но и это всё равно поражает. Система торговли, реклама раньше она всё-таки не была такой, хмм, <связычный> навязчивой. Официант принёс Уэсли заказ. Судя по обилию макарон, какое-то итальянское блюдо. Уэсли аккуратно воржил соложкой и вилкой. "Так", подбодрил он Рэя. "Ну, техника это самое очевидное, а общество людей, что-нибудь изменилось для вас?" "Ну, для меня, конечно", медленно сказал Рэй. "Мои близкие друзья давно мертвы". Уэсли даже перестал жевать, сочувственно глядя на него. "Но вы живы", сказала она бодряще. Да, я жив, хотя и должен тоже бы сейчас лежать в виде горстки пепла, согласился Рай. И это позитивно. А наше общество? Я не вижу особых изменений, осторожно сказал Рай. Всё как и раньше. Но ведь была война, воскликнул журналист. Это-то вы должны были заметить. Ну, конечно, да, все эти зоны купола. Опять же, Япония затонула, часть Нидерландов, Рай вдруг разозлился. Похоже, Уэсли хочет выставить его недалёким идиотом. Но вы знаете, в целом и у нас было так же. США и Европа пляшут, отдыхают, и нюхают кокаин. Негры, арабы и всякие югославы всеми правдами и неправдами ломятся в Европу и согласны на любую работу. Что, сейчас не так скажете? Но ну, большая часть мира холодная зона, потому что ни Россия, ни Китай мы не понимаем и боимся. Так в чём разница? Что изменилось? Ни России, ни Китая больше не существует, медленно сказал журналист и вдруг улыбнулся. А вы интересно мыслите, не стандартно. Пожалуй, и правда в этом смысле ничего не изменилось. Он кинул взгляд на пробегающего мимо чернокожего порнишку-официанта. Зона развития. Не дай бог там жить, это правда. Неудивительно, что бедняги стремятся к нам всеми силами. Ну а давайте поговорим о чём-нибудь более интересном. Ведь вы, можно сказать, пришельцы с прошлого. Расскажите, как оно было там в 2012 году от Рождества Христова. Да, обычно в рей по жало плечами. Даже не знаю, что вам рассказать. Многого не было из того, к чему вы тут привыкли. Фильмы были обыкновенные, трёхмерные только появились, и это было совсем не так, как здесь, только отдельные спецэффекты. Кстати, в 2012 году все ждали конца света, даже фильм был такой 2012. Про какого-то календарю Майя рассчитали. По выражению лица журналиста Рей понял, что тот ничего не слышал о конце света в 2012 году и о календаре Майя, и что с тех пор в, в апокалиптическом смысле случилось куда более интересное событие, о котором он Рей ничего рассказать не может. Он торопливо заговорил о компьютерных играх. В принципе, он не был геймером, на кое-что по рассказать можно. Уэсли кивал, но наибольшее внимание уделял своей тарелке. Рей, впрочем, тоже успевал в перерывах пожевать мясо. Сигрон перешёл на музыку и тут же дал себе волю, поругав одних, мимоходом похвалив других, выразив сожаление, что такие так перспективные направления полностью потерялись за эти годы. А, ну а политика, экономика, что можете сказать на эту тему? Рей, пожалуй, плечами. Не помню уже. Была война в Сирии, кажется, ещё и Ирак, Афганистан это раньше. Вы про 11 сентября-то знаете? Ну а как же оживился журналист? Та траурная дата положила начало новой эпохе в истории человечества. Правда, если откровенно реи, из-тех пор взрывались столько небоскрёбов. Не знаю. Сдохнул реи. Я политикой особенно не интересовался. А по поводу обычной жизни в Европе. Кажется, тогда впервые поставили вопрос о боде. На чём, о чём удивился реи? А, или я ошибся, это было позже. Безусловно, основной доход, то, что сейчас у нас называется базисом. Каждый человек имеет право на базис, на обеспечение основных минимальных потребностей. Конечно, это относится только к гражданам и гостям Демократической Федерации. А я думал, у вас пособия отменили. Нет, я по этому поводу ничего не могу сказать, признался Рейк, никогда не интересовался. Уэсл отдвинул тарелку. Прижал предплечье к сенсору оплаты. "Рей, проникновенно сказал он, а может, всё-таки дадите разрешение на публикацию?" Я бы вам пообещал половину гонорара, но у вас и так денег куры не клюют. Понимаете, Рей, сейчас публику заинтересовать трудно. Знаете почему? Реальная жизнь полностью уравнена в правах с выдумной. Посмотрите вот на Люксембург. Что это? Древнее европейское герцогство с тысячелетней историей или обитающие эльфов, гномов, вулканов трутов с планеты Верин? То же самое творится в журналистике. Вы же читали новостные порталы Я не очень интересуюсь такими вещами, не Брежнадский, Тиллой. Журналистам уже поднадоел. Надо искать что-нибудь, что поразит воображение публики, что купят. Понимаете, что купят? Это можно найти, но можно и придумать. Искать Это труд придумывать удовольствие. Я могу сесть и из пальца высасыть интервью с придворным Людовика XV, прилетевшим на машине времени. А могу преследовать вас как детектив, умоляюще уговаривать, даже унижаться и написать интервью с настоящим, а не выдуманным призраком из прошлого. Но для публики это одно и то же. И по деньгам для меня то же самое, но придумывать проще, и придумать я могу куда похлеще. Сейчас никого не интересует правда. Вообще, что такое правда? А навеет всегда относительно. Хотя вы в чём-то правы. Уже в ваше время правда перестала иметь какое-то значение. Важно лишь то, что напишут в газетах. Сейчас всё это только расширилось и усугубилось. Никто не ждёт от журналистов сведения о мире. Все знают, что достоверных сведений о мире нет и быть не может. Все мы живём в фантастическом портале, где каждую минуту может случиться что угодно: обрушится цунами или метеорит, прилетят пришельцы, королева Виктория войдёт в комнату, богатейший дядушка подарит нам миллиард, коммунисты бросят нас в концлагерь. Это гораздо интереснее, чем какая-то правда и какие-то сведения о жизни. Он замолчал, допивая колу. Рэй выжидательно смотрел на него. Поэтому, если сказать откровенно, то вы не так уж интересны, Гергальденберг. Именно поэтому сотрудники инфопорталов ограничились стандартными запросами на интервью и, получив отказ, сразу смирились. Это был как удар под ложечку, Рей Расклрот. А зачем же вы тогда? А мне действительно интересно самому, признался Уэсли. Раз уж я работал, то могу рассчитывать на вознаграждение, как вы считаете? И потом среди наших читателей могут найти CTE кому не безразлично. Для кого есть некоторая разница между реальным человеком, жившим в начале века, и выдуманным героем. Журналист подался вперёд. Я собираю информацию, презинес он для Дереев-Кваза. Меня интересует правда. У меня в загашниках столько мелких любопытных фактов, столько сведений о нашем реальном мире, что возможно, возможно, если бы я опубликовал всю эту коллекцию, Кто-нибудь заметил бы между ними такие взаимосвязи, которые взорвали бы наш мир. Вы часть этой правды. Рей оплатил еду нажатием на сенсор, тупо глядя в столешницу, сверкающую немой неподвижной рекламой. Вы же видите, Боркмалон. Я ничего не могу вам рассказать. Я сам ничего не знаю о Мире. Ну а музыкой разве что. Да и то это только моё мнение. Все сведения о музыке нашего времени вы и так можете найти в интернете. А так Не, я принадлежал к небедной семье. Мы жили, в общем-то, так же, как моя семья живёт и сейчас. Ну, хоть так и было поменьше. Что я могу вам рассказать? А уже понял, мрачно сказал Уэсли. Но разрешите опубликовать то, что вы уже сказали. Да публикуйте, пожал Причамерай, что нужно подписать что-нибудь. Достаточно устного согласия, обрадовался журналист. Я всё зафиксировал. Спасибо большое. Рэй молча проводил его взглядом. Возможно, следовало поговорить подольше. Он собирает сведения о Мире. А Рае тоже пригодились бы сведения об этом мире и о том, как в нём жить. Хотя с другой стороны, зачем? Он вроде бы и так неплохо устроился. Раем мрачно поднялся из-за стола и двинулся в сторону замка. Настроение чего-то было испорчено.